ЭПИЛОГ Игорю дали три года. Постарались его родители. Ну и адвокат, конечно, получивший на руки кругленькую сумму. Зарегистрировались мы прямо на зоне. Красивое белое декольтированное платье так и осталось висеть в салоне на Ленинском. Пришлось надевать что попроще. Без особых изысков. Но я ни капельки не расстроилась. Подумаешь, платье. Главное, Игорек стал моим законным мужем. Единственным и на всю жизнь. На одном из свиданий, а они бывали у нас раз в два месяца, я рассказала ему, как расправилась с Алексеем. Я отыскала Машину сестру, которая была похожа на нее, как две капли воды. За не такие уж и большие деньги она согласилась отомстить убийце. На мой балкон она попадала через соседний технический, которым в нашем доме, отродясь, никто не пользовался. Фотографию на памятнике тоже подменила я. Слушая это, Игорь громко смеялся и говорил, что у меня бесценная голова. И вот, наконец, пришел самый торжественный день в моей жизни. По указу об амнистии Игоря и Ксюшку должны были освободить. «Как?» Ведь убийц не освобождают, скажете вы, и ошибетесь. Освобождают, миленькие, еще как освобождают, если на воле остались влиятельные друзья, способные заплатить кому надо хорошие откупные. Тюремные ворота распахнулись, и я с громким визгом повисла у Игоря на шее. Игорь погладил меня по волосам и поцеловал в макушку. «Ритуля, все позади». «Успокойся, а то люди смотрят». «Ну и хрен с ними», — засмеялась я. «Пусть смотрят, мне не жалко». А затем мы поехали домой, где нас уже ждала Ксюха. Когда вечеринка была в самом разгаре, я подсела к ней и тихо сказала. «Теперь никаких вольностей, дорогая. Будешь работать у меня. На безбедную жизнь тебе хватит. Это я тебе гарантирую». «Ладно», — кивнула она. Танцуя с Игорем, я никак не могла поверить в то, что он рядом. «Ритуль, ты только больше мужиков не мочи, а то мне в тюрьму совсем не хочется!» Прошептал он мне на ухо. «Не буду», — сказала я. «Если на тебя кто косо посмотрит, ты лучше мне его покажи, я сам разберусь». «Спасибо», — улыбнулась я и прижалась к нему покрепче. «Жалко, что здесь кладовки нет», — вздохнул Игорь. «А мы найдем», — сказала я и потянула его за собой. «Ничего не заканчивается, пока не заканчивается», — подмигнул мне Игорь. «Ничего не заканчивается, пока не заканчивается», — подтвердила я. На следующее утро мы втроем отправились на остров Бали. С высоты птичьего полета он был похож на маленькую зеленую рыбку, плескавшуюся в лазурных волнах Безбрежного океана. Мы пробыли там ровно две недели, и это были самые счастливые дни в нашей жизни. Мы знали, что когда-нибудь еще вернемся сюда, обязательно вернемся. По приезде домой Ксюха достала из шкафа туго перевязанный пакет, раскрыла его и осыпала нас с ног до головы баксами. «Ксюха, что это?» «Это те деньги, которые я прихватила у китайца. Мертвому они без надобности». «Ну ты даешь! Теперь они наши!» Игорь посмотрел на нас сделанной суровостью. «Девчонки, вы бы заканчивали мужиков мочить. Сколько можно, а?» «С этим покончено». Мы дружно рассмеялись и принялись складывать доллары обратно в пакет. Что значит в моей жизни мужчины, не знаю. Теперь уже, наверное, ничего. Потому что в моей жизни появился тот единственный, которого я ждала долгие-долгие годы. Без него я не представляю своего дальнейшего существования.